Глава 4. Уйдя от Тони, Сверельников оставил ей квартиру на Плющихе, а себе подобрал хорошую двушку на беговой в кооперативе творческой интеллигенции «Колорит». На большее после дефолта 98-го денег не было. Начинал тогда чуть ли не с нуля, даже новую дачу в Здравнице пришлось загнать. Жил площадь ему продал словоохотливый наследник, похожий на внезапно постаревшего и посидевшего очкастого вундеркинда. Он ради этого прилетел из Америки и по-русски тараторил не то чтобы с акцентом, но с каким-то неуловимым иностранным излишеством. Мебель наследник уже пристроил хорошим людям. На вытертом паркете виднелись большие ровные пятна сохранившегося лака. Картину у него оптом купил Чукотский национальный банк. На высветших обоях темнели прямоугольники. Наверное, не очень-то преуспевая за океаном, Он был чрезвычайно доволен совершенными здесь, на бывшей родине, сделками и весело рассказывал покупателю про своего усопшего деда, прохорохорившегося на белом свете аж 99 лет. В 21 году дедуля, тогда юный студент в Хутемаса, во время встречи молодежи с Лениным пробрался к самой сцене и нарисовал вождя. Нарисовал, надо сказать, плохо и совсем не похоже. Но поскольку натурных портретов Ильича осталось вообще немного, даже и этот неудачный рисунок помещали во все альбомы и иллюстрированные издания. Автора же включали в разные советы и комиссии, принимавшие в эксплуатацию очередной ленинский бюст, памятник или эпическое полотно, должны украсить дом культуры, либо зал заседаний руководящего учреждения. От деда, как от очевидца, требовалось одно – посмотреть и сказать, похож или не похож. И бывший вхутемасовец жил, дай бог, каждому. Из ресторанов не вылезал. Приглашали, угощали и умоляли. Путь человеком, скажи, похож. Сам он почти ничего не писал. Разве что изредка, для удовольствия, баловался советский меню. На Днепре, да яркий после смены. Кстати, на Беговой в кооперативе «Колорит» заслуженный лениновидец оказался потому, что свою пятикомнатную квартиру на Тверской, напротив Моссовета, Оставил дочери, взять ее внукам. «А что с той квартирой?» — полюбопытствовал Сверельников. «Продали еще в 89-м, когда в Америку уезжали». «А дед чего не уехал?» «Не захотел. Сказал, здесь я Ленина видел, а там я кому нужен?» «А в Америке как?» «Негров много. Редкие твари. Но говорить об этом можно только здесь. Там нельзя. Политкорректность долбаная. После девяносто первого, за то, за что до этого выдвигали и холили, деда задвинули. Он, правда, ерепенился, пытался пристегнуться к новой жизни. Даже опубликовал воспоминания о том, какое неприятное впечатление произвел на него Ленин при встрече. Маленький, рыжий, суетливый, брыжущий слюной. И теперь, мол, пришло время объявить правду. Он, юный массовец. Рисуя, сознательно исказил вождя мирового пролетариата, так сказать, из классовой мести, потому что до революции у них был ювелирный магазин, а большевики все отняли. Старичку позвонили и пригласили в день рождения Ильича на телепередачу, посвященную тому, какой Ленин был в сущности всемирно-исторический завец и морально-бытовой скалопендер-двоежонец. Дед в прямом эфире охотно подтвердил, И про мерзавцы, и про скалопендра. Вспомнил даже похотливые взгляды, которые вождь бросал на юных краснокосынчатых вхутемасовок. Но это не помогло. Про деда забыли навсегда. А как жить? Пенсия маленькая. Кормился тем, что присылали родственники из Америки. Да по мелочи распродавал имущество. Пока не обокрали, пускал на постой приезжих с белорусского вокзала. Они-то и довели квартиру до полусортирного состояния. Особенно Свирельникова, как специалиста, поразил унитаз, треснувший в нескольких местах и обмотанный от распада скотчем, бинтами, бумажными полосами для заклейки окон и даже шпагатом, каким в магазинах раньше завязывали коробки с тортами. Окончив рассказ про выдающегося деда, наследничек объявил цену. Такую, что Михаил Дмитриевич обалдел. За что? За вид. За какой еще вид? Бывший Вундеркинд движением фокусника отдернул тяжелую пыльную портьеру. Сфирельников обомлел. Буквально в 20 метрах от него, взметая пыль, пронесся запряженный в качалку рысак.